Глава 28. Королева Айнэль в ярости металась по покоям, пытаясь облечить в слова обуявший её гнев. А причин для ярости было множество, но как ни крути, главной и основной являлась рыжеволосая леди Вероника, изволившая прибыть в свите брата принцессы Нарэндиэль, на которую у зеленоглазой Айнэль имелись большие, далеко идущие планы. А вот от этой, с позволения сказать, гости в наличии были одни неприятности: дискомфорт и разрушение. Её появление в городе внесло в размеренную жизнь клана какую-то нездоровую сумятицу. Если потеря верховного мага в легендарном лабиринте была сильным ударом, то утрата, по крайней мере, компенсировалась появлением на территории города легендарного лабиринта. Но вчера эта леди умудрилась напоить дракона спиртным. Его светозарность до этого дня ни в чём предосудительном замечен не был, а тут на тебе. Летал неизвестно куда в драконьей моблике и заходя на пьяную посадку, горланил сравные песни, не щадил ни крылев, ни себя, ни окружающие постройки. Две башни оказались разрушены до основания. Одна принадлежала пропавшему магу, и это несомненный плюс, не хватиться. Другую точно придётся отстраивать. Каменная стена потеряла несколько зубцов и зияла огромный дырой в самом верху. Курятник лишился стены и крыши, а вид загона, а конюшня сыновала. На выложенном булыжником дворе остались глубокие борозды от тормозного пути Золотого дракона. В них деловито копались ставшие бездомными куры. Клачки сена дружно убирали конюхи. В общем, ущерб был на лицо, и сомнительно, что кого-то можно обязать его компенсировать. Да я её, да я её ее... Мстительно приговаривала её величество, делая руками судорожные движения, из которых её супруг явственно осознал, что королева ничуть не прочь скрутить зачинщицу в бараний рог, сжечь на костре, а пепел развеет над тремя разными водопадами, что уж наверняка. Гароль Арденэль молча стоял у окна, невозмутимо рассматривая ущерб, нанесённый дворцу, и сам больше напоминал статую самому себе, чем живого эльфа. Ни один мускул не дрогнул на величественном лице, и даже по травиной зелени глаз нельзя было разгадать дум. Незнакомому сыстемным положениям дел при дворе могло показаться, будто не многословный король Подкаблучник, будто всем заправляет одна только супруга, а сам Арденэль всего лишь мягкая глина в её изящных пальцах. На самом же деле всё обстояло с точностиуда наоборот. Кароль Арденэль с философским спокойствием не вмешивался, если мнение сестры либо совпадало с его собственным, либо вопрос не имел для него принципиального значения. Но в любом случае последнее слово оставалось за Арденэлем. Яйнель прекрасно знала, когда следует отступить, дабы сберечь время и собственную нервную систему. Дорогая, вы пальцем не троните нашу гостью. Не оборачиваясь, известила о своём решении его величество. Да и зачем оглядываться тому, кто и так прекрасно знает цену своим словам? Королева запнулась на полушаге. Неловкое движение, которое у кого-то другого со стороны смотрелось бы смешно, у неё вышло красивым, отточенным и исполненным изящества. Айнэль даже наедине с собой имела привычку играть на публику. Анна впирела в прямую спину брата, затянутую в расшитый золотом белый атлас камзол, листвена зелёный взгляд прекрасных очей. С чего бы это ему заступаться за какую-то пришлую человеческую девчонку? недоумевала она. Мало того, что даже не полуэльф, так ещё и одни неприятности от её присутствия. Да и принцесса Нариндериэль с приезда брата ходит как в воду опущенная. А есть ли в этом вина человечки или нет, для королевы не имело никакого значения. Но перечить мужу она не стала. Знала, упрётся и дракона не сдвинешь. Здесь нужен был более тонкий подход. Она глубоко вздохнула, чтобы унять никместо разволновавшееся от накатившего вдруг возмущения сердце. И только когда внутри воцарилось такое же непроницаемое спокойствие, как и во внешнем облике, медленно подошла к царственному супругу, обняла его за юношески стройный стан, крепко прижалась к широкой жилистой спине, уткнулась лицом в тёплую шею, вдохнула родной запах. Арденель не особо жаловал парфюм и благовония, Атниво пахло свежестью, едва ощущался тонкий аромат мыла, что в дворце варили специально для него, добавляя экстракты разных трав. А Инель казалось, будто родной запах брата она чувствовала не просто всю свою жизнь, а его в утробе матери. Конечно, это было невозможно, но ощущение было именно таким. Ты как всегда мудр, брат мой, жарко вдохнула ему в шею Ана. Но напомни, почему мне нужно так поступить. Арденэль некоторое время молчал. То ли просто не услышала вопроса, то ли выдерживала многозначительную паузу, чтобы сестра своим умом дошла до причин его желания. Молчала и Айнэль. Ты же сама видела, что прямо в нашем саду появился веной легенда Мелабиринт. Прервал через чур затянувшиеся молчание король Огни просто на день появились, а до сих пор стоит венценосная эльфийка прекрасно помнила грозные даже на вид ветви густого кустарника, что как стеной обонесли древнюю легенду и не перелез через них, ни продраться. Многие пробовали, но никому не удалось. Те, кто наивно полагал, будто перехитрит колючие побеги, пройдя по верху, гибли страшной смертью. Бесжалостные кусты выстреливали вверх гибкие побеги и рвали смельчаков на части. Тела исчезали в густой растительности, а очебицы клелись всеми богами, что в кустах кто-то язвительно чавкал и будто бы даже хрустел грызя кости. Как ни силилась держать дрожь ужаса Инель, не смогла. Да, стоит, мягко согласилась она. И в нём даже пропал наш верховный маг. Мак дела десятое. Отмахнулся он. Лорд Лель всегда сам мог за себя постоять, выкрутится как-нибудь и в этот раз. Если выйдет, только сильнее станет. Лабиринт нам нужен. Хочу, чтобы его прошли наши сыновья и все воины, способные держать оружие. Только вот открывается он лишь перед человеческой девчонкой. Нам её не наказывать надо, а привязать к клану так крепко, чтобы сама помочь желала. Высокопоставленная эльфийка задумалась. Муж действительно мудр. Бывало ли такое, чтобы все воины клана пытались счастье в испытаниях лабиринта? Один, два, может, три с клана да, но все? Как вознесётся клан, которому удалось подобное? Но она спаивает его светозарность. Тихо напомнила она о так ласкова, чтобы не подумал, что взялась перечить. Да и как её привяжешь, она ни псится, на цепь не посадишь, очень уж дерзкая. Его величество повернулся к жене, положил руки ей на талию, пристально глянул в зелёные очи глазами так похожими на её собственные. Оказавшись в крепких объятиях супруга, Айнэля ощутила знакомое томление в теле. Сколько лет прошло со времени их свадьбы, а муж желанен для неё как в первый день. Дорогая, как ты представляешь себе это вероломное спаивание? И загнул породистую бровь он. Дракон не младенец, пиво пить силком не заставишь, а развлекается тоже хорошо. Чего хорошего? Не удержалась и хмыкнула королева. Башни завалил, стену попортил, хозяйственные постройки разрушил, брусчатку раскидал. Ничего страшного. Ничуть не расстроился супруг. Его светозарность последнее время даже не улыбался, а тут не только напился, но и летать вздумал. Настала очередь Айнель удивляться. Она никогда не замечала, чтобы муж особо интересовался делами дракона. Он терпел присутствие дракона, здоровался с ним, не возражал против присутствия на официальных мероприятиях, но и только. Арденэль, как это часто бывает с близнецами, прочёл мысли сестры и улыбнулся. Разумеется, меня волнует состояние дракона, причём как физическое, так и эмоциональное. Здоровый, счастливый дракон нормальное будущее для города. Если он хочет развлекаться, пусть себе развлекается. Мы из этого сможем извлечь свою выгоду, правда? И какой уже Мы задействуем лучших архитекторов, художников и скульпторов на новом строительстве. Пусть творят, спорят и снова творят, лишь бы были заняты чем-то продуктивным. У нас в городе явная нехватка событий. Столетиями не было ни заезжих скоморохов, ни лицедеев. Да, у нас есть собственный театр, но то, что там ставят пару столетий, откровенная унылая скукота. Иными словами, мы погрязли в рутине. каждый день практически копия предыдущего, и даже праздники напоминают друг друга, как близнецы. Пусть же народ наконец встряхнётся, пусть сплетничает. Я хочу, чтобы у них только и было разговоров, как о том, что на сей раз умудрилась учудить наша экстравагантная гостья. Хочешь сказать, что следить за Вероникой нам и цирка не надо? Немного опешила эльфийка. Конечно, по большому счёту, он у них уже есть. Всё ещё улыбаясь, откликнулся король. Но она в любой момент может покинуть наш город. Она уже куда-то летала на его свитазарности. Ему сложно будет отказать, если дракон решит помочь ей уйти. Вот именно. Именно поэтому мы сделаем ей такое роскошное предложение, от которого она просто не сможет отказаться. Свои слова он произнёс тихо, почти шёпотом, слегка подавшись вперёд так, что их губы почти соприкоснулись в поцелуе. Она чувствовала его дыхание на своём лице, и от этого мурашки предвкушения пробежали по телу. О, супруг мой, томно простонала она. Скажи же, что ты задумал? Всё просто. Мы дадим ей титул королевская приданная. И бародистого эльфийского мужа с положением в обществе медленно прошептал он ей на ухо. "О, дорогой, какой гениальный план!" с придыханием в голосе откликнулась она. "Так да девчонка станет его проблемой, а не нашей. Пусть объяснит ей, что погромы не самое большое удовольствие в этом мире." А если он станет хорошо выполнять свои обязанности, девчонка даже не подумает покидать город. Это просто потрясающе. А ты сомневалась? Разумеется, нет, откликнулась Айнель. Просто твоя задумка ещё лучше, чем я ожидала. И они наконец-то слились в поцелуе, который так долго предвкушали. Вероника Бывают дни, когда проснешься с самого утра, улыбнёшься миру, с чувством потянешься до да так, что весь организм возрадуется и поймёшь, что жизнь хороша. Чувствовали когда-нибудь такое? Да? Так вот, моё пробуждение было далеко не таким. Открыть глаза оказалось большой проблемой. В голове гудел болезненный набат, во рту будто семейство кошачьих устроило латок. До кучи там поселилась сухость, а в глазах резь. С трудом попыталась припомнить вчерашнее. Мозги словно разбухли, а мысли поползли с несмешностью ленивца, оседлавшего вдруг черепаху. И тем не менее, что-то из вчерашних событий вспоминалось, приходило на ум. Сердце сердце чёрного, которое золотой дракон каким-то непостижимым образом умудрился уменьшить в размерах. Я его помнила и на ощупь, и на вкус. Дрянь, надо признаться, редкостная. На вкус невообразимая смесь резины, пластика и чего-то непонятного, но от этого ещё более мерзкого. А ещё очень грубое. Откусить такое с первого раза смогут, наверное, только пираньи. Наверное, в мире, где магией можно уменьшить сердце дракона до размера человеческого, хотя, если честно, видела такое только на картинках, так что размер всё же сравнить особо не с чем. Изменить вкус не представляется возможным, или не каждому это дано. А может, дракону было плевать, какой вкус у того, что я должна съесть, лишь бы ритуал прошёл нормально. Понятия не имею, почему не засветило в наглую драконью морду этой гадостью. Наверное, это какие-то особые драконьские штучки, типа гипноза или что-то иное, заставляющее поедать всякую дрянь в борьбе за выживание. И к слову, у Дейнерис была приличная группа поддержки и кожаная одежда, которую смело можно было пачкать. Мне же в этом смысле не повезло дважды. Впрочем, шмотки не мои. Я за них особо не переживала, но ходить заляпанной чьей-то кровью, как мясник, бр, больше всего раздрадовало то, что, даев этот комок мышц здоровенной рептилии, я не почувствовала ровным счётом ничего, причём абсолютно Меня не поразила молнией, по венам не пробежала огненная волна суперсилы, с небес не восиял столб огня, небесный голос не сообщил, что я молодец и теперь всё будет хорошо. Ко мне не явились возможные потомки огнедышащего ящера и не наслали страшное проклятие за своё нерождение. И это всё. разочарованная вопросила я, брызгливо вытирая губы подолом рубашки, и как мне показалось, незаметно сплюнула на каменный пол пещеры. Его светозарность просто кивнул, от чего мне невыносимо до зуда в руке захотелось съездить по наглой драконьей морде. Беда в том, что сил лупить кого-то уже не было. Хотелось тупо свернуться калачиком в тёплой постели и чтобы никто не беспокоил минимум неделю. Как говорится, только наша женщина может быть счастлива от того, что она лежит и её никто не трогает. Золотые слова. Но я могу отвезти вас в таверну, как и обещал. Там подают потрясающую озёрную рыбу, потрясающий эль и очень неплохое вино. Хм. Предложение было соблазнительное, и как нельзя, кстати. После такой ночи мне просто необходимо было выпить, а ещё лучше надраться. Трактир И правда оказался выше всяких похвал. Понятия не имею, где именно он находился территориально, но это и не важно. Заведение не могло претендовать на элитное, но вполне чистое, на кружках не было разводов, а тарелки точно мыли, и это радовало. Публика заседала вполне приличная, в градусе уже, но особо не бузили. А вот с развлечениями было не очень. Имелся какой-то щуплый лютнеист с духотоварённым лицом снулой рыбы, который с важным видом непризнанного гения перебирал струны инструмента. Не знаю, что за произведение пыталась воспроизвести это дарование, но выходило на редкость заунывно. А уж когда он принялся петь, уверена, все окрестные кошки собрались на площади и единогласно избрали его лучшим мартовским котом года. Рыба оказалась вкусной, как и овощи, которые я заказала к ней. Где-то после третьей кружки пива я подозвала миловидную брюнет и стою подавальщицу, облачённую в мешковатое платье непонятного цвета и кипенно-белый передник. Эмила поинтересовалась, они подают ли у них алкогольные коктейли. Смущённая девушка сообщила, что она понятия не имеет, что хочет от неё госпожа, причём её смущение никак не мешало строить глазки его светозарности. "Жаль", вздохнула я. "Обычно в приличных заведениях хорошая барная карта". "Что такое барная карта?" подавальщица тоже не знала. Зато прекрасно знала, где находится её хозяин. Дородный мужчина, одетый в простую рубаху, но с затейливой вышивкой по вороту и рукавам, появился возле стола внезапно, как чёрт из табакерки. У него были настолько роскошные чёрные усы, что остальных черт я просто не заметила. Всё внимание на себя отвлекала густая растительность над верхней губой, которая ближе к щекам топорщилась как ёршик. Хозяин заведения извинился передо мной, но смотрел при этом почему-то на его светозарность, котораго происходящее откровенно забавляло. Странно, кстати, пытаться общаться с человеком, который не смотрит тебе в глаза. Но мужчина быстро исправился и предложил прекрасной гостье, то есть мне, приготовить то, что она сама пожелает. Это он зря. Наш народ страшен своей импровизацией. Хотя откуда ему это знать? В итоге я собрала всё разнообразие Спиртнова, попробовала каждый напиток и принялась творить. И плевать, что его светозарность ласково, но настойчиво пытался объяснить, что многие из этих напитков смешивать между собой не рекомендуется, так как в этом случае получится яд. Когда меня останавливали такие мелочи, когда в итоге выходило нечто потрясающе вкусное и с оригинальным окрасом. Некоторые бокалы даже дымились, исходя разноцветным паром. Народ по достоинству оценил необычный вид и цвет моих коктейлей, потребовал себе то же самое, что у той леди, и вечеринка началась. Кажется, я танцевала на столе, но при этом была одета с респект мне Бирала все песни, которые помнила, включая репертуар Сергея Шнурова. Ну, я никогда не была сильна в караоке, но мне аплодировали, и некоторые просили повторить на бис. В любом случае, мы больше туда не полетим. Ну, не станем же мы убивать ещё одного дракона, чтобы потом закатить грандиозную попойку. Ну что ж, если с прошлым уже более-менее разобралась, осталось определить, что у меня в настоящем. В смысле, где я нахожусь, чёрт побери? И почему у меня ощущение, будто в постели кроме меня кто-то есть? Причём с обоих сторон. Просто невероятный писец.